Борец Давгела Метранпаш Давгела казался воплощением терпения. У него была своя житейская философия. Сводилась она к тому, что человек состоит из множества слабостей, но к ним следует относиться снисходительно. В общем, он был твердым последователем евангельской догмы. Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Кроме того, большинство человеческих поступков Давгела считал капризами. Иногда эти капризы были просто необъяснимы. В таких случаях Давгела долго чесал шилом непременным орудием тромпажа у себя за ухом, расковыривал кожу до крови и смущенно молчал. Таким необъяснимым капризом была, например, для Давгела манера редактора газеты писать передовые статьи. Он писал их так ловко, что можно было завёрстывать любой абзац в любом месте. Конец в середину, середину в начало, а начало в конец. Или наоборот. При этом течение мысли редактора ничуть не страдало, и бледный смысл его строк сохранялся в неприкосновенности. Поэтому верстка каждой передовой статьи превращалась в типографии в решение задачи с несколькими неизвестными. Даже наш корректор Семён Акопович, самый образованный человек в Батуми, Близоруко, вчитываясь в гранки передовой статьи, приходил в отчаянии и говорил мне. «Ставьте как попало. Я снимаю с себя ответственность за эту членистоногую статью. Такие статьи размножаются почкованием. Из одной можно сделать сто, надо только механически переставлять фразы. Предположим, что в статье 45 фраз, значит, путем перестановок мы можем получить свыше двух тысяч статей». Но редактор, оказывается, хорошо помнил порядок абзацев, в своей статье каждый раз устраивал нам плаксивые скандалы. Семен Акопович принадлежал категории корректоров-философов. Он знал все законы корректорского дела. В свободное время он сам набирал эти законы-лозунги и вывешивал их на стене корректорской клетушки. Главный лозунг «Шум, злейший враг корректуры» был набран афишными буквами, и по сторонам его стояли в ряд четыре угрожающих восклицательных знака. Внизу под этим лозунгом была приклеена к двери узкая полоса бумаги. На ней было набрано «Не задавайте корректору во время работы никаких пустых и посторонних вопросов. Даже можете с ним не здороваться, он не будет в обиде, ибо этим вы ему только поможете». А в самой клетушке у Семёна Акоповича висели два железных предупреждения. У каждого наборщика свои собственные ошибки и... «Ни один наборщик не может набирать без ошибок». Это последнее изречение вызвало бурю негодования среди молодых наборщиков. Старые наборщики только посмеивались. Они знали по опыту, что Семен Акопович прав. И действительно, бунт продолжался не больше получаса. Он затих, когда Семену Акоповичу подали оттиск первой гранки, тщательно набранной лучшим молодым наборщиком. Семен Акопович без всякого злорадства, а наоборот, даже с некоторым сожалением, нашел в наборе три серьезные ошибки. На нас, литературных сотрудников, самое сильное впечатление производил совершенно бесспорный, но неожиданный плакат Семена Акоповича, адресованный всем писателям и литераторам: пишите разборчиво и по возможности коротко. Не забывайте, что корректор чтобы прочесть даже небольшую книгу в 10 печатных листов, совершает своими глазами путешествие по бумаге длиною больше километра. Этот плакат бросал нас, пишущих, в дрожь. Мы все старались писать разборчиво и коротко, но это не всегда удавалось. Что касается меня, то я так и не научился писать разборчиво. Но все же начал писать гораздо короче, чем раньше. После верстки мы пили с Семеном Акоповичем и дав чай на заваленном гранками столе. Семен Акопович доставал из карманов своего старенького пальто глинцевитые хрустящие бублики, посыпанные маком. Можно было поговорить о литературе, о политике, о корректуре и о разных толковых словарях. При этом Семен Акопович вступал со мной в бесконечные споры по поводу написания некоторых слов. Переспорить его не смогла бы целая всемирная конференция лингвистов. Одно из чудачеств Семена Акоповича состояло в том, что он, в противоположность всем корректорам, не признавал авторитет Даля. Он считал, что Даль позволял себе вольности по отношению к русскому языку, слишком нажимал на местные диалекты и иногда давал не совсем правильные толкования словам. Но я, говорил Семен Акопович, Все ему прощаю за то, что он проводил ночи на пролету постели умиравшего Пушкина. Когда я говорил, что читаю словарь Даля как роман и удивительный памятник народной поэзии и народного острословия, как живописную энциклопедию русской жизни, Семён Окопович снисходительно улыбался и высоко подымал костлявые плечи. В начале этой главы я писал, что Давгела был воплощением добродушия но злоупотреблять его добротой было все же рискованно, а иной раз просто опасно для жизни. В этом я вскоре убедился. У Давгела была своя наборная касса. Он обычно набирал объявления или расписания пароходных рейсов, и потому в его кассе, кроме всяких затейливых шрифтов, были еще небольшие клише. Давгела вставлял их в объявления чаще всего в двух случаях, когда этого требовал заказчик. Или когда объявление нравилось ему самому. Перед расписанием пароходных рейсов Давгела ставил старое, наполовину стертое клише. Оно изображало допотопный колесный пароход с мачтами и множеством снастей. По случаю Непа, вернее, в преддверии Непа, в Батуме открылись доморощенные институты косметики и частные мастерские, изготовлявшие корсеты, лифчики и шляпки. В такие объявления Давгела весело почесывая шилом за ухом, заверстывал клише, изображавшее кокетливую женскую головку с распущенными волосами. Каждый раз при этом наборщики подмигивали друг другу, но осторожно, чтобы не заметил Довгела. Семен Акопович таинственно рассказал мне, что жена Довгела, какая-то бывшая польская графиня или княгиня, не то Потоцкая, не то Комаровская, занимается шитьем лифчиков. Этим наборщики и объясняли склонность Довгела Украшать виньетками такого рода галантные объявления. По словам Семена Окоповича, жена Давгела была капризная и красивая, несколько обветшалая гоноровая дама. Она помыкала мужем, как мальчишкой. При ней Давгела смущался, терял дар речи и становился кротким, как кролик. В обычное время кротость Давгела изменяла ему только в том случае, когда его доводили до крайности. Тогда он становился опасен. Как взбешенный буйвол. Напротив, Давгела кассой работал молодой наборщик Нико, любитель шуток, мистификаций и розыгрышей, но работник неважный. Было несколько случаев, когда Давгела в сердцах заставлял Ника перебирать все заново. Ника очень обижался и втайне придумывал способы мести. Наконец, Ника осенила, и он придумал, как ему сгоряча показалось, остроумную и тонкую месть. Он задержался под каким-то предлогом в типографии и, когда все ушли, набросал во все ячейки наборной кассы Давгела куски хлеба и окаменелого сыра. В типографии было множество крыс, больше, чем в трюме океанского грузового парохода. Крысы неторопливо бегали под ногами даже днем. Давгела почти без промаха бил крыс на повал свинцовыми бабашками. «Ника не ошибся. Толпа крыс». Списком и дракой ринулась в наборную кассу Довгела и, пожирая хлеб и сыр, перерыла и перемешала все буквы в ячейках. Чтобы привести кассу в порядок, надо было потратить много времени. На следующий день я зашел зачем-то в типографию, и дальнейшие события разыгрались у меня на глазах. Давгела долго и совершенно спокойно смотрел на свою оскверненную, перепутанную кассу и молчал. Ника перемигивался с молодыми наборщиками и веселился. Он чувствовал себя в безопасности. Крысы не оставили ни крошки хлеба и сыра, и у Метранпажа не было никаких улик. Он, конечно, не мог догадаться, кто из наборщиков устроил эту историю с крысами. Но чем дольше Давгела молчал, почесывая шилом за ухом, тем больше начинал тревожиться Ника. Неожиданно Давгела протянул свои длинные, как у гориллы, лапы, Схватил Ника и совершенно спокойно понес на вытянутых руках к открытому Насте шакну. Типография помещалась на втором этаже, окна выходили во двор. Ника онемела от ужаса Он даже не пытался вырваться. Он висел в руках у Давгела, как мертвый коченок. В типографии наступила глубочайшая тишина. Давгела осторожно протянул за окно руки с зажатым Нико. Разжал пальцы и, Ника, вскрикнув, упал со второго этажа на кучу песка под окном. Песок этот держали на случай пожара. Давгела вытер руки, вернулся к своей кассе и сказал: Предупреждаю всех. В другой раз, как к окну, мокро станет. Какой-то наборщик хихикнул. Давгела повернулся в его сторону и, медленно опустив руки, сжатые в кулаки, Двинулся на веселого наборщика. Тот отскочил и бросился к дверям. За ним в двери кинулись, толкаясь все наборщики. Они с грохотом скатывались по лестнице во двор, озирались и бежали к подворотне. Паника охватила типографию. Ника потом три дня притворно хромал. Он был бледен и осторожен. Давгело же с обычным добродушием заверстывал в объявление о новом средстве для усиления бюста головку Кокетливые женщины с бриллиантом на груди. От бриллианта расходились тонкие линейки. По убеждению Давгелла они изображали блеск бриллиантовых лучей.